Глава двадцать шестая. На следующий день я опять наведывалась в торговый центр, только теперь уже за туфлями. Беленькие, на невысоком каблучке. Идеально. И буду не выше Сашки. Он ведь не переживет, если я нацеплю высоченные шпильки. Впрочем, я тоже не переживу. Я с них грохнусь. Вечером Лебедев заявился в комнату, где я работаю. Встал возле стола. И грозно вопросил. «Ну?» Коллеги подняли головы от компов, Блестя глазами, полными любопытства. «Баранки гну!» Фыркнула я, И Сашка сложил руки на груди, Свел брови. «Ой, боюсь, боюсь!» «Стася!» «Кое-кто кое-что обещал!» «Да?» «Да!» «Ну, раз я обещала...» А Обещания надо выполнять. Вот именно. Иду я, иду. Я выключила компьютер, засунула в сумку мобильный телефон и вышла из комнаты, попрощавшись с коллегами. Отлично, обрадовался Сашка, шагая следом. Меня сегодня покормят. Я не удержалась от смешка. А обычно тебя кто кормит-то? Господин Ролтон или доширак? Лебедев скривился. «Нет уж, мне еще жизнь дорога. Рестораны меня кормят. Ну или сам могу что-нибудь заготовить». А, -а, «А, пельмени сварить?» «Типа того», — хмыкнул Сашка. «Или яичницу пожарить с колбаской?» «Холостяцкий набор». «Точно. А ты мне что приготовишь, Стась?» «Честно, не думала как-то». «А ты подумай». Я подумала и спросила у Лебедева, когда мы уже почти зашли в метро. «Лапшу по-тайски будешь?» «Я знаю, он такие штуки любит». И точно, глаза у Сашки загорелись, как два фонарика. «Буду». «Тогда надо в магазин. У тебя же, небось, нет ничего дома». «Ну, не прям уж совсем ничего». Я фыркнула. «Да, конечно, пельмени есть». Но пельмени нам не нужны, если только их фарш порубить. «Добрый ты, Стась!» «Я знаю!» — протянула я, и Сашка заржал. В магазине Лебедев дал жару. У меня появилось ощущение, что он собирается кормить не нас с ним, а целую дивизию. Хватал не только то, что мне было нужно по рецепту, но еще кучу всего, особенно всяких печенюшек. ешка. Пробурчала я, сама облизываясь на многочисленные набранные Сашкой вкусности. «Увы мне грешному!» — грустно кивнул друг. «Я же один как перст, вот и заедаю тоску печеньем и конфетами. Но теперь мне не будет скучно». «Да уж, теперь ты будешь мучить меня». «Нет, теперь я буду кормить тебя конфетами». «Ничего у тебя не выйдет». Это еще почему? У меня аллергия на твой шоколад. Сашка задумался. Не знал. Ну ладно. Тогда печеньем буду кормить. Или вафельками. Ты прям какой-то сладкоежный фетишист. Ничего, я тебя перевоспитаю. Я погрозила лебедевой упаковкой с чипсами Принглс, которую этот нелюбитель доширака под шумок спрятал в тележку. Друг мыкнул а потом подскочил ко мне, крепко-прикрепко обнял и прошептал на ухо жарким шепотом. «Перевоспитай меня, Стася! Перевоспитай!» И все бы ничего, но Сашка при этом еще и укусил меня за мочку. Не сильно, конечно. И я бы простила, если бы Лебедев для полного счастья эту укушенную мочку потом не лизнул. Горячий Сашкин язык пополз ниже, по шее, и я почти взвизнала, хлопнув ему упаковкой с чипсами по голове. «Перестань! Я не твой ужин!» «Угу, ты мой десерт», — ответил этот нахальный наглец. Напоследок чмокнул меня в шею, весьма смачно, кстати, и отпустил. «Гад ты, Сашка!» — сказала я устало, ощущая, как внизу живота словно бы пружина скручивается. «Я к нему, понимаешь, со всей душой?» А он меня десертом обзывает. Лебедев смотрел на меня как-то странно. Я ожидала, что он засмеется, как всегда, но он не засмеялся, усмехнулся только и сказал очень мягко, совсем не свойственным себе тоном: Извини, Стась, плохой из меня жених. Может, хоть муж лучше получится? Я почему-то смутилась. «Не говори ерунды. Хороший ты. И муж, и жених. И человек. И вообще ты закончил с покупками, хороший мой? Или мы еще что-то не взяли?» «Да вроде все». Лебедев будто очнулся и вновь стал прежним шкодным Сашкой. «А больше мы не унесем. Я же не Александр-терминатор, а Александр-ленивец. Хотя нет, вспомнил. Давай еще пиво возьмем». Давай. Пожала плечами я, про себя подумав, главное закусывать. А то напоят меня этим пивом, а утром окажется, что мы ночью поженились. Думаете, мы — это я и Лебедев? Нет, мы — это я и его унитаз.